Глава 7. Ворона. Ходить с забинтованной рукой мне нравилось. Пока кость рассталась, Сней остановила личные тренировки и позволила ходить в академию, что не радовало Перистерию. Она почему-то меня опасалась. Ее мотивов понять не могла. У меня не было ни сил, ни желания вступать с преподавательницей хоть в какой-то конфликт. Впрочем, загадка разрешилась быстро, когда случайно услышала разговор перистерии с незнакомой мне ведьмой, которая недавно выпустилась. Не знаю, о чем Сней только думает. Мне нечему учить Равену. Она слишком сильна, чем подрывает мотивацию к учебе другим ведьмочкам. Думаю, скоро глава снова возьмется за ее тренировки лично», ответила ведьма Перистерия. Постаралась скрыться до того, как они меня заметили. С одной стороны, понимала их волнение за других учеников, А с другой, мне тоже хотелось жить более обычной жизнью. Закончилось все быстро. Вчера вечером, спустя почти месяц, Гата объявила, что моя рука в порядке. Сны попросила меня утром прийти к ней. Катра и Садея еще спали, когда поднялась с кровати. последние дни они очень шумели. Кана и в детстве тишиной не славилась, поэтому что-то другое от нее не ожидала. «Как же здорово, что она предложила нам объединиться в команду. Остальные меня сторонились. Можно подумать, я виновата в том, что моя мать – Арахна». Наставницу нашла в ее комнате, что располагалась над залом совещаний. Спать она еще не ложилась. Вместо этого Сней сидела за столом и сосредоточенно просматривала пергаменты. «Как твоя рука?» – грубо спросила она, не смотря в мою сторону. «Срослась». Передала слова Гаты. «Замечательно. Постарайся в следующий раз справляться с заданием так, чтобы не пришлось обращаться к целителям с такими пустяками», пренебрежительно произнесла Сней. «Будто в этом действительно есть моя вина». Вместо спора кивнула. Какое-то время в комнате было тихо. Сней продолжала перебирать листы, затем она убрала их в стопку и встала. «Иди за мной», — велела она послушно поплелась за ней на улицу. Нас никто не видел. Наставница все еще предпочитала не показываться. Мы прошли около статуи моей матери, что расположилась около атриума, сморщилась и отвернулась. Она, конечно, многое сделала для ведьм, но не для меня. Будь ей дело до своей дочери, то она бы не позволила Сней обучать меня. занималась наставница со мной только по ее просьбе. Мы скрылись в лесу, и Сней остановилась. Я зябко поёжилась. На улице с каждым днем становилось холоднее. Того и гляди, скоро снег пойдет. «Я хочу посмотреть на твои успехи», — заявила она. Неохотно вышла вперед и подавила желание достать гримуар. Для начала призвала стихии. Мне это уже давалось без особого труда. Сказывались многие часы тренировок. Затем приступила к более сложному разрушению структур. Созданное распадалось, а затем возвращалось. С земли и камней перешла на замерзшие деревья. По мне, результат без физического контакта оказался хорошим. Сны недовольно цокнула языком. На меня налетел ужасный разрывающий ветер. Инстинктивно выставила вперед руку и уперлась ногами в землю. Попыталась сосредоточиться. Дышать становилось все труднее. Никак не получалось прочувствовать структуру предприняла попытку разделить воздух. Руки сразу покрылись маленькими болезненными царапинами. Сней усилила поток воздуха и меня впечатала в дерево. Ударилась спиной, а потом упала на землю, набив себе синяки. Наставница перестала колдовать. Она недовольно на меня посмотрела. Поежилась и быстро встала на ноги. «Отдых плохо на тебе сказался!» процедила она. «Киккона убедила меня в том, что тебе необходимо посещать Академию. Тренироваться будешь каждое утро в это время. Вечером ходи в центр. Надо выработать сопротивляемость. Узнаю о том, что ты этим не занимаешься. Пеняй на себя». Сней развернулась и ушла. Солнце только начинало подниматься из-за горизонта. Я продолжила тренировку в одиночестве. А когда вернулась в комнату, то чуть не оглохла от голоса Катры. «Кто тебе разрешал трогать мои вещи?» Вошла внутрь и увидела уже вполне привычный хаос. Садея свои вещи аккуратно сложила стопками. У меня личных предметов вообще не было. Зато Катра притащила сюда все, что было не прибито у нее дома. Больше всего раздражала статуя Арахны на подоконнике. Катра с нее пылинки сдувала. А мне хотелось нечаянно столкнуть фигурку в окно. «Ты залезла на мою территорию!» Спокойно отозвалась Садея. Я заметила на полу выбивающуюся из общей картины кучу и предположила, что она является причиной спора. Не обращая на них внимания, переоделась, расчесалась и пошла в общую ванную. Там мне быстро уступили место у умывальника. По возвращению в комнату услышала, что они все еще спорят. «Нам на занятие пора», – произнесла, становясь между ними. Катра угрожающе прищурилась. Почему-то каждое мое слово выводило ее сильнее, чем споры с Садеей. Я собрала свои учебники, закинула их в сумку и пошла к академии. Ждать этих двоих не было смысла. Катра, скорее всего, пойдет вместе с Саврой и Глиарой, а Садея еще минут десять будет искать в том хламе учебники Катры. «Почему Садея только идет у нее на поводу?» Широко зевнула. По расписанию первым уроком шло изучение людей и их уклада. «Бесполезные знания. Вот на этом уроке и посплю». Перестерия не делала замечаний, даже когда ее совсем не слушала. Видимо, главное, чтобы другим не мешало. «У класса меня ждало разочарование». На входной двери висело уведомление о том, что занятия до обеда будут практическими. Пришлось оставить учебники и потащиться на площадку за академией. Сегодня вам надо будет пройти небольшую полосу препятствий на время. Постарайтесь сосредоточиться. Эта оценка будет иметь вес для вашего рейтинга. Известила нас перистерия, когда начался урок. Работать будете в командах? Всем удачи! Я окинула взглядом эту полосу. Земля, превращенная в болото, огненная стена, ледяной туман и участок с сильными порывами ветра. Ничего интересного. С трудом подавила новый зевок. Ведьмы начали выполнять задание. Заметила, что Садея нервничает. Ее же не могла напугать такая чепуха. «Четвертая группа. Ваша очередь!» объявила Перистерия. Мы втроем подошли к болоту. «Я завершу задание быстрее тебя!» Высокомерно заявила мне Катра. Удивленно на нее посмотрела. «С чего бы мне с ней соревноваться? Правда, сны не обрадуется, если не смогу быстро справиться с таким заданием. Мне, наверное, стоит постараться». Прозвучал звон, и я сорвалась с места. Использовав воздух, создала себе ступеньки и пробежала над болотом. Около огненной стены чуть затормозило. Пламя неохотно подчинилось мне, но когда сделала шаг к нему, оно взвилось вверх с невероятной скоростью. Отпрыгнула в сторону и кинула взгляд на Катру. Она уже почти преодолела болото, и вспышка точно была ее рук дело. Вытащила гримуар и заставила огонь расступиться. Ледяной туман ощущался родным, и я спокойно прошла сквозь него. Порывы ветра ощущались слабее магии сны в несколько десятков раз. Убрала гримуар и преодолела конец полосы. Катра, чуть потрепанная и злая, явилась следом. «В следующий... следующий раз?» Задыхаясь, произнесла она. Проигнорировала ее и почувствовала, что она снова начинает злиться. Вокруг начали вспыхивать искры. «Вы ни о чем не забыли?» Недовольно спросила Перистерия. Я подняла голову и заметила, что время все еще идет. Катра растерянно осмотрелась, а затем прищурилась. Расследила за ее взглядом и увидела, что Садея и шагу на полосу не сделала. Это командное задание. Подтвердила нашу догадку Перистерия. «Ты чего там встала?» Рявкнула Катра и рванула к Садее. «Я не полезу в грязь в новых туфлях! Категорично отозвалась Садея, демонстрируя свои золотистые с бантиками башмаки. «Ты не полезешь, а полетишь туда!» Катра призвала огонь прямо под ноги Садеи. Та взвизгнула, попыталась увернуться и угодила прямо в болото. Ее платье тут же испачкалось, а прическа растрепалась. «Катра!» — крикнула Перистерия. «Я проигнорировала твои фокусы с огнем, но это уже выше всех границ!» «Вы трое провалили задание. После уроков посетите Киккону». «Что? Но я...» Под гневным взглядом преподавательницы мне пришлось замолчать. Сней точно этим новостям не обрадуется.